Часть третья. Суббота. Нерабочий день. Суббота, 23 января, 10 утра. А снег все шел. Замедь белых разлапистых хлопьев скрывала очертания домов и деревьев. Улицы были пусты. Лишь группы алкашей торчали у дверей винноводочных магазинов, ожидая открытия. Но в метро было оживленней, веселая, никогда не унывающая молодежь в шерстяных и байковых лыжных костюмах шумно ехала к Белорусскому и Савельевскому вокзалов, чтобы оттуда махнуть за город заснеженные подмосковные леса. Им не было никакого дела до Мигуна, Суслова и Брежнева. Они себе живут, катаются на лыжах, хохочут, валяются в снежных сугробах, целуются обветренными губами и не знают, что, может быть, в эти дни решается судьба их правительства, а значит и их собственная. Я и сам не знал этого в то субботнее утро. Я просто тихо выбрался из своей квартиры, где еще спали Ниночка, Светлов и Тамара, и поехал в прокуратуру, чтобы в тишине своего кабинета на свежую голову еще посидеть над планом следствия. В прокуратуре тоже стояла субботняя тишина. Запертые двери кабинетов, пустые чисто подметенные коридоры с бархатными дорожками. Лишь на пятом этаже в кабинете Бакланова стучала пишущая машинка. Я без стука, по-приятельски отворил дверь, и мне показалось, что Коля Бакланов Мой приятель и коллега чуть вздрогнул от неожиданности, но справился тут же с испугом и сказал. «А, это ты? Привет! Получил новое дело?» «Слыхал, слыхал. Ну и как идиот?» И при этом он словно незначай прикрыл папкой какие-то машинописные листы. «Раскачиваюсь», — сказал я. «А что у тебя?» Восемь лет назад, когда я только пришел в прокуратуру, Бакланов, высокий, худой, далеко за сорок, был тут уже ведущей фигурей, опытным следователем по особо важным делам, и охотно учил меня уму-разуму, особенно за кружкой пива в соседней, в Столешниковом переулке пивной. Но последние годы мы с ним вроде сравнялись и по опыту, и по важности расследуемых дел, и хотя я по-прежнему считаю Бакланова куда квалифицированнее себя и старше, Пивную мы почему-то стали ходить все реже и еще реже стали посвящать друг друга в свои дела. Наверное, поэтому он сказал. «У меня?» «Да так, текучка!» И вставил сигарету в свой неизменный янтарный мундштук. «Хорошая текучка!» — усмехнулся я. «Каракоз сказал, что ты заварил эту кашу с каскадом. Насчет «заварил кашу» я перебрал». Это было обычной подначкой, но Бакланов откинулся в кресле, сказал сухо. «Я ничего не заваривал. Меня прикрепили губ ХСС, только и всего. А Каракос за эти сплетни...» Телефонный звонок прервал его, он снял трубку. «Слушаю, Бакланов. Доброе утро. Надежда Павловна...» хм... Он покосился на меня. «Можно, я позвоню вам минут через пять? Вы дома?» «А, нет». «У меня все готово». «Да, вы угадали. Я вам через пять минут позвоню». Он положил трубку и молча уставился на меня, явно ожидая, когда я уберусь из его кабинета. «Это Надежда Маленина?» — спросил я. «Да», — ответил он нехотя. «А что? Она мне нужна. Она дома или в губхсс Она на работе. А зачем она тебе?» «Да так, пустяк», — я усмехнулся. «Текучка». И хотел уйти, уже взялся за дверь, но Бакланов вдруг встал. «Игорь, я хочу тебе кое-что сказать. Конечно, лучше бы это сделать в пивной, но времени нет. Послушай, дело, которое тебе всучили, не для тебя. Подожди, не обижайся, просто ты зря будешь надрываться. Но как раз этого тебе лучше не делать, поверь. Почему, старик, я не могу тебя во все посвящать?» Просто я к тебе хорошо отношусь, ты же знаешь. И я тебе по-дружески прошу, возьми больничный и свали с этого дела хотя бы на неделю. Поезжай в санаторий, я тебе устрою в любой, возьми с собой свою девочку, хоть трех. Ну а дней через десять все изменится, поверь. Что изменится? Старик, не пытай меня, просто поверь, не нужно тебе лезть в это дело». «Коля, мы свои люди», — сказал я совершенно спокойно. «Через 10 дней очередное заседание Политбюро. Когда ты говоришь, что что-то изменится, ты это имеешь в виду? Ну ты даешь!» Он хмыкнул и покачал головой. «Ох, это вечная подозрительность! Сядь, поговорим. Хоть мне и некогда, но...» Я не сел, я продолжал стоять у двери, Бакланов обошел стол, прикрыл дверь у меня за спиной. — Игорь, я к тебе хорошо отношусь. Я помогал тебе все эти годы, так? — Так. — Теперь слушай. Где, когда и что изменится, я тебе не скажу. Но запомни, если ты не будешь вгрызаться в это дело, тебя ведь никто не заставляет вгрызаться на всю катушку, а проведешь его, ну, Не менять тебя учить, ты понимаешь? Я молчал. Он не дождался ответа и продолжал. Короче, посмотри в будущее. всё может измениться. А нам такие, как ты, нужны. Коля, уж не в министры ли ты метишь? Мудак, я с тобой по-дружески. По-дружески что? Толкаешь меня замять убийство? Он долго смотрел мне в глаза. Почти минуту. И было так тихо, словно мы с ним были только вдвоем во всей этой заснеженной Москве. Потом он повернулся, обошел свой стол, сел в кресло и сказал усталым, почти безразличным голосом, «Извини, старик, считай, что этого разговора не было». Я пожал плечами и взялся за дверную ручку. «Но имею в виду, если наши дороги сойдутся, то что?» Повернулся я в уже открытой двери. Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся прокуренными зубами. «Там будет видно. Извини, мне нужно работать». Я плотно закрыл дверь его кабинета. Практически Коля Бакланов молчаливо подтвердил, что Мигуна убили, а заодно вызвал меня на профессиональную дуэль. Но в таком случае без Светлова мне не обойтись. Я спустился на третий этаж к дежурному по прокуратуре. Мне нужна машина на весь день. И пока он звонил в гараж и вызывал машину, я сел и на бланке прокуратуры Союза СССР привычно отстучал два коротких служебных письма. Запрос в московский уголовный розыск о всех совершенных 19 января на территории Большой Москвы преступлениях и распоряжение начальнику главпочтамта Москвы Мещерякову о выемке и доставке в прокуратуру СССР следователю Шамраеву всей почтово-телеграфной корреспонденции, поступающей на имя СК Мигуна по его служебному и домашним адресам. Это были чисто формальные первичные следственные действия. Арест на корреспонденцию мы, следователи, накладываем почти по каждому делу. Подмахнув эти бумаги, я положил их на стол перед дежурным прокурором и попросил. «Отправьте, пожалуйста, сегодня...» «Машина внизу», — сказал он, м с «МОС-1654». «Водитель Саша Лунин, вы его знаете». 10 часов 35 минут. Такого аврала, какой я увидел в то субботнее утро в Главном управлении по борьбе с хищениями и социалистической собственности, я не видел давно. На всех пяти этажах губхсс расположенного на Садово-Сухаревской в старинном зеленом особняке, где бальные залы и гостиные давно разгорожены под следственные кабинеты, шла напряженная и шумная работа. Инспекторы... Старшие инспекторы и инспекторы по особо важным делам ГУПХСС МВД СССР совместно с милицейскими следователями допрашивали в кабинетах арестованных по операции «Каскад» деятелей подпольного бизнеса московских, кавказских и среднеазиатских махинаторов, смещенных директоров крупных торгов, винзаводов мясомолочных комбинатов и магазинов. Я поднялся на третий этаж, к заместителю начальника главного управления полковнику Малениной. Но выскочивший из его кабинета модно одетый инспектор Саша Сычев, мой ученик, который лет пять назад проходил у меня практику, сказал, «Ой, здрасте, вы к Надежде Павловне?» «Да». «Ее здесь нет». Я кивнул на полуприкрытую дверь кабинета. «А кто там?» «Я там допрашиваю очередного лимонщика, начальника сочинского курорт торга Лимонщик, подпольный миллионер. Кстати, он сказал, что-то вы привезли его из Адлера. Спасибо, нужный мужик. А что у вас происходит? Что за врал? Ужас, не говорите! Операция «Каскад», слыхали? Немножко, улыбнулся я. А знаете, откуда взялось это название? Подмосковный электроламповый завод выпускал такие модерновые люстры с тройным режимом света. «Каскад» называется. «Мечта домохозяек». Моя жена мне уши пропилила. «Достань, достань, и все!» «А как достанешь?» «У них вся продукция шла налево, все сто процентов. А ревизию?» «Ни-ни, ни на шаг к заводу не подпускали, потому что директор завода племянник негуна Но дней десять назад Маленина дала добро и понеслось. И племянника взяли, и еще сотни. Раскручиваем коррупцию и мафию». Как вы учили?» Я снова улыбнулся. «Вот она ирония судьбы. Жизнь генерала Мигуна оборвалась под люстрый каскад, которую под его прикрытием выпускал его родной племянник. Несповедимый пути Господней, так кажется. Но почему оврал? Почему в субботу допросы? Это же не положено», — спросил я славоохотливого Сашу. «Ой, да кому сейчас до церемоний?» Такие хлева расчищаем в день поста арестов. По всему МВД оврал. И в институте судебных экспертиз? А как же? У них вообще завал. В две смены работают и без выходных. А где Маленина? Она в новом здании на Огарева. Хотите? Я вас вижу. Она с нами на прямой связи. Нет, спасибо. Я лучше к ней сам подъеду. Как хотите. Пока. И Саша Сычев убежал по коридору в другой кабинет, я услышал оттуда его молодой нетерпеливый голос. «Таня, ты уже час как обещаешь вернуть магнитофон. Невозможно работать. Один магнитофон на трех следователей, и это век электроники!» Я спустился вниз к своей машине. Улица Огарева. Садовое кольцо летело под колесами машины на Петровке. Мы сделали левый поворот и через полминуты прокатили мимо знаменитой Петровки 38-й. Главного управления внутренних дел Москвы, где расположен легендарный московский уголовный розыск. Здесь, возле ворот дежурной части Мура, тоже было необычное для субботы оживление, штук восемь новеньких западногерманских полицейских мерседесов, перекрашенных под наш милицейский цвет, «Болги» с форсированными двигателями, инспекторы милиции с собаками и одетые в штатские оперативники. «Никак случилось, чего в Москве?» — сказал мне водитель. Я пожал плечами. С виду Москва была все та же, шел тихий, спокойный снег.